Глава одиннадцатая. Утреннее солнышко заглянуло в окно спальни, и я проснулась. Открыв глаза, обнаружила на подушке черный пушистый комочек, беззаботно спящий рядышком со мной. Погладила его между маленьких ушек. Котенок довольно замурлыкал. — Как же тебя назвать? Черныш? Слишком банально. Марсик? Претензиозно. — Максик! Макс! Поняв, что хозяйка проснулась, к кровати подбежала Джемка. Макс приоткрыл зеленый глаз, внимательно наблюдая за собакой, и решил, что на кровати достаточно безопасно и можно не прятаться. Я порадовалась такой гармонией и со спокойной душой отправилась умываться. До офиса добралась, улыбаясь своим мыслям. — Ну вот, Леночка, все идет по плану. До сорока еще далеко, а ты уже начала заводить дома котов. — Ну какой же Макс классный! Продолжая улыбаться, я зашла в кабинет. Кости еще не было. Включила ноутбук, открыла программу монтажа. Надо добавить в ролик вчерашнее видео про финальные штрихи на рабочей площадке, и останется только торжественное открытие парка». Дверь распахнулась, и вошел Костик. Смущенно улыбаясь, он достал из рюкзака пакетик корма для котят. «Как зверюга. Собака его не съела?» «Не съела. Все нормально. Спал со мной. Как назвала?» «Максик. Пойдет». Костя неловко сунул пакетик корма мне в руки и преувеличенно серьезно повернулся к своему компьютеру. Я с теплом посмотрела на начальника и вернулась к созданию ролика. Вот Костя улыбается в камеру. Вот его руки быстрыми отточенными движениями рисуют контур колец Сатурна. Вот весь Сатурн целиком. И в завершении площадка солнечной системы во всей красе. Не удержавшись от соблазна, вставила фрагмент с летящей в камеру кистью. Так живо и непосредственно. Но нет, начальство не одобрит подобных вольностей. Придется удалить. Позвала Костика. Эксклюзив, грянь пока не удалила. Мы включили ролик с самого начала. Дружно посмеялись над фрагментом с кисточкой. «Кажется, меня там слишком много. Достаточно вида готовой площадки», — предположил мой товарищ. «Не скромничайте, Константин. Я знаю, что делаю. Эти кадры придают ролику элегантности». Поддразнила я коллегу. «Пф, сдаюсь». Костя шутливо подняла руки вверх. В дверь нетерпеливо постучали, и в кабинет заглянула Яна. «Ярослав Андреевич ждет всех в своем кабинете». И, цокая каблучками, Яночка скрылась за дверью. Мы с недоумением переглянулись. Что еще? Вроде бы ничто не предвещало беды. Вздохнув, мы прекратили веселиться и направились в кабинет директора. Самые ответственные работники первыми пришли. Поприветствовал нас Ярослав. Он был в хорошем расположении духа, и мы с облегчением расслабились. Через несколько минут подошли остальные сотрудники, и директор объявил. Открытие площадки назначено на ближайшую субботу. поскольку в воскресенье будет официальное празднование Дня города и вся административная верхушка будет занята. На открытии быть всем. Понятно? Отговорок не принимаю. Мы дружно закивали. Ярослав широко улыбнулся. В понедельник, выходной, не смею вас больше задерживать. Переговариваясь нестройными голосами, мы гурьбой вышли в коридор. Лилия воздела руки к небу и с негодованием произнесла. Открытие площадки. Тоже мне событие века. У нас с Анатолием планы на выходные, и я не собираюсь все бросать и бежать. — Лиль, это правда важно для Ярослава, — возразила Ольга. — Он горы свернул ради этого проекта. и Ему нужна наша поддержка. Это нетрудно просто присутствовать, правда? — Ну, хорошо, — смягчилась Лилия. — Пойдемте лучше кофе пить для компенсации морального ущерба.